В сороковых, говорят, такого рода людей обзывали плесенью, стилягами. Дико, ведь человек — это стиль. Потом, в пятидесятых, Никита Сергеевич, добрый человек, проповедовал косоворотку, а уж после началась пора галстуков, жилеток, крахмальных сорочек, переливных костюмов, пора болтовни без времени Этот полковник забивает гвоздь по шляпку. Точен в формулировках, атакующий и честен. «Спрашивайте», — сказал я. —